Глава пятая. Таверна. Знакомство и новый контракт никак нельзя было не отметить. Поэтому все решили разобраться с последними делами в городе и вечером, раз уж требовалось посмотреть снаряжение, собраться в таверне. У Фаргрина никаких дел не имелось, и он просто отправился гулять. Во всесвете Фар оказался в третий раз, если считать пару ночевок где-то на окраине. Тогда времени ни на какие прогулки не нашлось. А уж погулять здесь много, где можно. Роскошный город, почти такой же большой, как столица. Всесвет кочевряжился как мог, пытаясь отобрать у Эвенрата второе место, но пока, увы, не получалось. Вдвоем они дружно завидовали Эйстурму. Тот был и старше, и больше них вместе взятых. Но кое-чем молодой Всесвет мог перещеголять и столицу, и древнего гиганта а именно правильной застройкой. Кто бывал в старых городах, с их как попало натыканными вокруг замков строениями, поймет. Фаргрин вот понимал. во Венрате казалось, и рыцарь земли первого ранга заблудится. Точнее, просто сойдет с ума и снесет столицу к тварям. Или в землю поглубже закатает. Во Всесвете улицы были правильными и ровными. Постарался, как это не смешно или скорее грустно, все тот же дракон. После его нападения город отстроили заново по строгому плану. Впрочем, разрастаясь во все стороны, улицы постепенно искривлялись, и ориентироваться на окраинах становилось непросто. Но это ни в какое сравнение не шло с хаосом столицы. Прогулкой Фаргрин пытался выгнать из головы мрачные мысли. «Помогало плохо. Точнее, не помогало вообще». Ему придется вернуться в родные места, более того, в деревню, где он вырос, где жила его семья, жила, сейчас никого уже нет. А фар мучится от воспоминаний о ночи, которая заставила его покинуть дом 15 лет назад. И от кошмаров, в которых он видел кровь, мертвое лицо матери и полный ужаса взгляд сестренки. Пару раз фар порывался вернуться в гильдию. Если им дали неделю на сборы, Ему успеют найти замену. В самом деле, чего стоит прийти и сказать, а идите-ка вы на свой законный грабеж сами? Выбитого зуба и то вряд ли. А такие смешные потери никак не помешают Фару взять новый контракт. На темный тракт, например. «Да что ты скулишь, как щенок?» – обругал он себя в мыслях. «Не сказал ничего, значит, едешь». И пусть решение соответствовало его собственному кодексу наемника, Настроение от этого не улучшилось, ни на шерстинку. Вот и бродил Фаргрин по городу, пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями. «А тут даже чище, чем в Венрате», — подумал он, идя по главной улице обратно к центральной площади. Приятно ходить по городу, не опасаясь вляпаться в дерьмо или помой. Фар не был брезгливым, в деревне рос. Но одно дело отхожее место — которому вонять, в общем-то, можно, хоть и не обязательно, и совсем другое, лошадиная куча на улице, которой полагается быть приличной. Во Всесвете свободы от конского дерьма добились просто, запретом на лошадей в пределах городских стен. Своего горбушку Фаргрину пришлось оставить в конюшнях за ними. Такое требование касалось всех, кроме караванов гильдии торговцев. Эти, за право проводить повозки в город, платили налог на чистоту. Проходя мимо такого каравана, Фаргрин увидел суть этого самого налога. За лошадьми наблюдали специальные люди и убирали за ними, едва те наваливали кучки. Почему-то вид уборщиков, резво спешащих к дерьму, Фара повеселил. И навстречу с товарищами он отправился уже не таким мрачным. Таверна немного терялась на фоне гильдии наемников и других помпезных зданий рядом, но все равно оставалась заметной из-за красной крыши с зателиво украшенными коньками. Над входом висела незамысловатая вывеска «Без всяких красивостей». Таверна. Именно так. Просто таверна, просто с большой буквы. Во всесвете она была первой и долгое время единственной, поэтому не получила другого названия что не мешало ей быть самой известной в королевстве, благодаря вот ведь неожиданность дракону, который ее немного недоразрушил. Владела таверной одна и та же семья на протяжении нескольких поколений. Древний хозяин уверял, будто боковая стенная часть фасада пережили нападение дракона. И может не врал, ведь был очевидцем тех событий. Говорят, даже видел легендарных драконоборцев. Сам хозяин таверны тоже считался своего рода знаменитостью. В свой 121 год он был самым старым человеком королевства, которого чуть не убил дракон. Конечно, генасы и стихийники могли жить дольше, но старик не относился ни к тем, ни к другим. Внутри таверны было шумно, а ароматы, которые Фару чуял еще на площади, казались одуряющими. Но в этой обонятельной какафонии Фаргрин умудрился почувствовать запах близнецов. Рейт и Лорин уже сидели за столом и гоготали над байкой какого-то наемника, горланившего на стуле у стойки. «Я говорю, ты куда шары свои дел?» А он спрятал в мешок и глазами хлопает. От хохота даже стены задрожали. Над чем надо смеяться, Фаргрин не понял, ведь начала истории он не слышал. Но ему тоже стало смешно. Сложно оставаться серьезным, когда все вокруг хохочут. Он пробрался к столу, за которым сидели близнецы. «Ну, где шрам получил?» — спросил его Рейд, отхлебывая из огромной кружки с пушистой шапкой пены. «Стулом в драке саданули», — ответил Фаргрин, потерев рваный рубец на правой скуле. «Ничего особенного. Если бы». Но о том, кто, когда и при каких обстоятельствах огрел его тяжелым деревянным стулом, он старался не вспоминать. Да и рассказать об этом значило рассказать, что он оборотень. А делать это Фаргрин не собирался. Никогда никому. «А твой откуда?» — спросил Фар у Лорина. «Змея клюв угостил на тракте», — довольно улыбнулся тот. «Жаль, раньше не пришел. Тут такое представление было. Трав байки травит, ого-го! Гер!» Фаргрин обернулся. Маген пробирался через ряды столов огибая сновавших туда-сюда девушек-прислужниц в белых передниках. «Смотри, куда прешь, милюзга! рыкнул громила, поднявшийся из-за стола, как раз когда мимо проходил Герат. «Себе глаза протри, жнецови задница!» — выпалил коротышка, и над его кулаком полыхнул огненный шар. Ближайшие посетители поспешили, если не исчезнуть, то слинять куда подальше. «Эй-эй, Герат!» «Выбери на жаркое что-то повкуснее, а?» — крикнул Рейт во внезапно повисшей тишине. Громила разом сник. «Дай пройти», — пробурчал он. Герат гордо вскинул голову и протопал мимо него, не убирая шара. «Совсем спятил», — сказал Рейт с глядя, как маген садится за стол рядом с оборотнем. Фаргрин заметил клеймо на проушине герадовского топора и чуть не заскулил от зависти. Работа айсинского кузнеца. И необычная, какую хоть и задорого, но можно купить на рынке, на заказ. Оружие из северных земель славилось на весь Алон. Тоже хочу, подумал фар, и решил вознаградить себя за сложное и морально неприятное задание. Съезжу потом в Айсин. Загремишь в тюрягу недели на две, продолжал распекать коротышку Рейд. А у нас дело. Две недели удивился Фаргрин. А то. Историческое здание, центра города, еще и магистрат рядом. Даже в винрате за драку у дворца самую большую неделю дают. «Ты просто не знаешь, что бывает, когда он с последних угольков слетает», – осклабился рейд. «Знакомься, местная знаменитость Маген Герат, фамилии не знаю. Пару лет назад он таки спалил тут все, сидел потом. Сколько гер?» «Месяц», — ответил вместо коротышки Лорин. «Когда уже вы языки свои сожрете, а?» — пробурчал Маоген. «Даже маму мамуля приезжала!» — поддразнил его рейд, и Герат зло зыркнул на него. К ним подскочила девушка, чтобы принять заказ, поэтому он не стал ничего говорить. «Эй, трав!» — послышалось из зала. «Болтают, будто ваша кодла недавно хвостатых отлавливала». Наемник у оживился. Ага, взяли банду в южных хлыках. Три отряда наших ходило еще из столицы солдаты. Весь притон раскурочили. У Фара похолодело сердце. Он знал эту банду. Ему захотелось раскурочить рассказчика. Притоном маленькое селение в горах не было. Или было, но тогда любой город можно так назвать, за то, что в нем бывают убийцы, воры и прочий преступный сброд. И я вам точно скажу, Крей черный хвост повешен, окончательно. Крея пытались изловить и казнить уже лет десять. За грабежи, убийства, изнасилования. Иногда появлялись слухи, будто его таки поймали, но через месяц-другой черный хвост снова где-нибудь объявлялся. Фар считал, что если Крей сдох, то по делам ему. Но не все оборотни были такими, как этот негодяй, хоть людям и нет разницы а южные клыки. Туда приходили осиротевшие, выросшие среди людей волки. Пытались жить нормально, устав от скитаний, преследований или скрытного существования. Да, убежище все равно оставалось тайным, но там принимали всех волчьих братьев. Там даже чистокровные оборотни из племен останавливались иногда. Там даже были дети. «Может, кто избежал», — продолжал трав, «Но поймали немало». Большую часть повесили сразу, некоторых увезли в столицу на суд. Видали бы вы это? Несколько десятков столбов. Присутствующие одобрительно гудели, но Фаргрен старался не слушать. Зачем слушать про убийство невинных детей? Даже если всех таких оборотней, как он, можно считать убийцами, те, кто родился в Южных Клыках, ими точно не были. Так что жечь заразу эту на корню «Вместе со всеми их выродками!» — подытожил Траф рассказ, своеобразным тостом и выпил. «А ведь у него свои дети есть», — хмуро пробормотал Герод. «Ну, у тебя и рожа!» — хохотнул Рейд, глянув на Фаргрина. «Впечатляет, да! Умеет Траф рассказывать, хоть и гад порядочный!» Фар криво усмехнулся. «Если он и впечатлился, то не ораторскому искусству этого гада, Когда четверка новоявленных товарищей уже почти расправилась с ужином, раздался неожиданный грохот. Взвизгнула женщина, послышался чей-то рев. ⁇ Ах ты, дерьмо жнецовье ⁇ Диковатого вида мужик вмазал в лицо своему собеседнику, и тот грохнулся на пол. Только вышибалы, стоявшие у дверей, двинулись к нарушителям спокойствия, как два водяных щупальца сгробастыли дручинов и вышвырнули их вон. Мильха, которая, как оказалось, была за дверью, едва успела отскочить. От порыва воздуха с нее сдернуло капюшон, и Фар даже со своего места заметил, как расширились ее глаза. Чуть пригнувшись, Эльфика перешагнула через порог, поглядывая по сторонам, не летит ли кто-то или что-то еще. «Извиняй», — весело сказал Генас, который так быстро расправился с дручунами. «Не подумал, что за дверью кто-то есть». Мильхая слегка кивнула, посмотрев на него, и Фаргрин чуть не поежился, таким холодным был этот взгляд. Увидев своих теперь уже товарищей, эльфийка на миг замерла ледяной статуей, но все же подошла и села рядом с близнецами. Еду ей принесли сразу же, хотя она не успела ничего заказать. «Значит, тут ее хорошо знают», — подумал Фар, с интересом глядя на нее. Завсегда-то и таверны были в основном те, кто часто получал заказы от главного зала гильдии наемников, то есть лучшие гильдейские бойцы. Амильха не так уж и проста, даже если не брать в расчет остроухость. Но какого хркла она так одета? Фар никогда не видел, чтобы наемники красного ранга и выше, или те же эльфы, носили настолько старые плащи. Обтрепанные уголки он заметил еще у регистратора. «Почините нас!» — кричали они всем своим видом. «А еще лучше снимите и никогда больше не надевайте». Впрочем, под плащом оказалась вполне нормальная блузка. Фаргрин не знал, призваны ли легкие складки на пройме добавить приятных объемов, но если да, то попытка провалилась. Выглядела все равно плосковато. Неудивительно, эльфийка была настолько худой, что ее запястья казались прозрачными хотелось бы накормить, будь она не такой холодной. В остальном она выглядела вполне обычно для эльфа, невзрачно даже. Без украшений, не считать же ими почти невидимое кольцо и тонкую цепочку на шее, волосы серебристые, с зеленоватым отливом, глаза бирюзовые, кожа светлая, а гребни дрекожи на голове потемнее и тоже с зеленым оттенком. Словом, самая обычная дочь леса, если не считать, что она – наемница маленького ранга. «Красный ранг или коричневый», – думал Фаргрин, прикидывая в уме возможную крутость мильха. По виду она не тянула не то, что на оранжевый, с этого ранга ходит в чаще, но даже на белый, начальный. «Могут ли такие тростиночки вообще быть наемницами?» О фиолетовом или черном ранге даже думать не стоило, слишком невероятно. Хотя Фар ни с кем из настолько крутых наемников дружбы не водил. Вдруг они тоже выглядят совсем обычно. Можно, конечно, напрямую спросить Мильха о ранге, но среди наемников это считалось самой страшной бестактностью. «Мы так и не познакомились толком», — прервал молчание Рейт. «Я Рейт, это Лорин. Это Герод, мы с ним давно знакомы». «Это Фаргрин. Первый раз работаем, как и с тобой». «Мильха», — коротко ответила эльфика. Бирюзовые глаза излучали холод всех льдов Драгзана. «И откуда ты будешь?» «Из светлого леса, видимо». Правая бровь эльфики дернулась вверх. Голос будто понизил температуру вокруг на пару градусов. Рейд хихикнул. Фар подумал, что тот либо болван, либо толстокожий, как змееклюв. Ну да, тупой вопрос. Что умеешь? Мильха молча заморозила Эль Рейта. Шапка пены теперь была скорее снегом. Маленький сугробик в кружке. Или ген, подумал Фар. Будет здорово, если умеет лечить, а не только морозить. И кажется, вместо путешествия к возможной горячей точке их ждала холодная прогулка. Хорошо, если не смертельно холодная. Здорово, воодушевился Рейта и отгрыз от сугроба кусочек. Люблю, когда в компании и водника, и огневик. И поесть, и попить, и помыться можно нормально. Матер меня сожги, пробурчал Герат. Почему мне постоянно выпадает таскаться с этими болтунами не весть где? Да ладно тебе, Гер, за такие деньги можно потерпеть даже трафа. Кратышка насупился и уткнулся в тарелку. Чем так отличился гад-сказитель с репертуаром из похабного наемничего фольклора, осталось тайной. «Ну, выходим завтра утром?» спросил Лорин, покончив со своим ужином. «Так-так», Рейд весело хлопнул по столу. «Надо же выпить за знакомство». «Пейте», сказала Мильха, подавая знак прислуги. Лица мужчин вытянулись. «Как? Традиция же!» воскликнул Рейд. На стол перед эльфикой Ловкий слуга поставил кружку. «Молоко?» — удивился Фаргрен. «Ты о гильдейской традиции не знаешь?» От взгляда цвета бирюзы ему захотелось, чтобы Герат поджег таверну для тепла. Но все же, как не выпить? Традиция эта была, наверное, единственной распространившейся на всю гильдию наемников, где бы ни находились ее залы. В Пиряме, Зандирате или Северных землях. С новыми товарищами всегда пили по кружке гильдейского эля. На самом деле это был не эль, а смешанная с ягодным соком особая настойка. Ядреная, как яд мантикоры. Никто не мог выпить больше 9-10 глотков и не грохнуться потом под стол минут через 15. Двадцать для особо крепких. Поэтому настойку пили только разбавленный, хорошо разбавленный. Слуга поставила им на стол четыре кружки этого самого гильдейского эля. «Пейте, угощаю», — сказала эльфика с таким выражением, будто желала им отравиться. «А теперь прошу извинить, мне надо еще поработать». Она встала и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж таверны, на ходу прихлебывая молоко. «Чудная, да?» — улыбаясь, сказал рейд. Фаргрин силился оценить ум товарища, пока выходила не в пользу рейда. Вот эту ледяную ведьму он назвал чудной. Снаряжение, вспомнил Герод. Точно. Мильха, окликнул ее Лорин. Чего там нам прислали? Та со вздохом закатила глаза и знаком предложила идти с ней. Ну за знакомство и удачное дело. Рейт весело поднял кружку. Фар взялся за свою мыслью, что с таким набором напарничков удачи им понадобится точно, возможно не раз. Хотя бы для того, чтобы Герату не пришлось размораживать чью-то внезапно заледеневшую тушку.